Глава девятая. Вряд ли можно сказать, что Сатору взглянул на меня спокойно. Скорее я даже увидел, как дернулась его правая щека. Может быть, еще очко сжалось до размеров мышиного глаза. Но это я уже не разглядывал. Я шел к его скамеечке. Такая гисан, почему вы не в форме? – спросила учительница физкультуры Минори Кэда. Госпожа Кэда, доброе утро. Я всегда в форме, но сегодня имею освобождение. «Легкая простуда не позволяет заниматься», — ответил я с улыбкой. «Надеюсь, что на следующее занятие вы будете здоровы». «Буду жив и здоров, в этом не сомневайтесь». Минори кивнула и отвернулась, словно забыла о моем существовании. Впрочем, мои слова были адресованы не для нее, а для Исаи. «Для того злобного духа, который сидел внутри моего друга, надо было видеть, как перекосилось его лицо». Похоже, что Исаи пытался улыбнуться, но дух комиссара не давал этого сделать. А может быть, это было подобие злобной гримасы? Я же поднялся на скамейку к Сетору и присел рядом. Моя рука в кармане черной ветровки оттопыривала ткань. Многозначительно оттопыривала. «Почему ты же... Почему ты жизнерадостный такой?» — поправился Сетору. «Правильно поправился. Нас могли услышать посторонние люди. А этого не хотелось ни мне, ни ему. Пусть рядом с нами никого не было, но Медо может позволить не только хорошо видеть, но и хорошо слышать. Не нужно чужим ушам принимать такую информацию. Сатору начал плести мудрый. А я чуть дернулся к нему, я отчетливее натянул ткань куртки. Не вздумай, а то я шмальнуть успею, несмотря на всю твою скорость. Не дергайся, это кокон непроницаемости. А вот насчет шмальнуть я бы не был так уверен, хмыкнул Сатору. «Да мне насрать на твою уверенность. Я знаю, что ты огребешь раньше, чем на пальцах покажется огонек. Ойабун хина хэби Кай, практикующий стихию огня». Я чуть дернул рукой в кармане. Со стороны она была не видна, но для Сетору вполне могла казаться пистолетом. «Да, я блефовал, но хороший понт дороже денег. Если меня поймают с оружием на территории школы, то это будет означать только исключение». Безвозвратная утрата тех друзей, с которыми уже успел сблизиться. Впрочем, на друзей у меня сейчас были свои планы. Пока же я отчаянно изображал пистолет в кармане. Сетору снова хмыкнул и завершил мудру. Вокруг нас появился едва видимый кокон, по которому пробегали голубоватые искорки. Похожие искорки я видел недавно, когда гнал их по боевым меридианам вниз стопы. Свисток минории Кэда и выкрики ребят словно отрезали. Мы оказались внутри кокона непроницаемости. «Почему ты не сдох?» спросил Сатору. «Эх, сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил!» пропел я таинственным голосом. «Не все так просто, Сатору, не все так просто. Я оказался слишком хорош для ада и слишком плох для рая. Поэтому снова здесь. Набрать недостающих баллов». «Как ты выбрался?» чуть слышно спросил Сатору. А тут вообще все просто. Мимо проплывала черепаха. Я отцапнул ее за ногу и сосал весь воздух из ее легких. Потом отпустил наверх, чтобы она захватила кислород и снова подтянул. Вот так вот и дышал, пока не допрыгал до берега. А там уже по посваем В общем, хочешь жить, не так раскорячишься. — И что теперь? Хочешь жаркой мести? — спросил с усмешкой Сетору. — Буду. И тебе буду, и еще кое-кому. Но пора переходить к делу. Мы можем еще полчаса поговорить о погоде, о птичках, о планах на урожай. По аристократическому обычаю. Но я предпочитаю брать быка за рога и пригибать его к земле». «Это потому, что ты не аристократ», — заметил Сатору. «Нет, потому что я говорю сровнее себе», — отрезал я. «И могу с чистым сердцем сказать, что это я убил твоего отца. Убил не аристократа, а отпрыска хинина». Сказал я негромко, но слова для Сатору прозвучали громче взрыва петарды. Он побледнел и отшатнулся. Его ладони невольно дернулись друг к другу, а пальцы сложились было для исполнения мудрой силы. «Так все-таки тебе втащить? Или выслушаешь мое предложение?» Трачевым голосом поинтересовался я. «Если сейчас состоится бой между нами, то тебя выкинут из школы. Заступиться уже некому». «Отец дожидается тебя на том свете, а враги будут только рады твоему низвержению. А если убьешь меня, то полицейские будут преследовать тебя всю жизнь. Они как раз прохлаждаются за воротами и изнывают от безделия: «Ты грязный хинин!» «Твой отец сказал мне по секрету, что и в тебе протекает четверть хининской крови. Так что не будь таким букой, не ругай хининов». «Ты врешь! Я настоящий аристократ!» «Да, да, да». Но ты забываешь, что аристократам нужно быть, а не казаться. Но мне насрать на твое положение в обществе. Насрать на твои гнилые корни. Насрать на то, кем ты себя считаешь. Я считаю тебя рваным гондоном и хочу убить. Причем убить жестко и медленно, чтобы ты мог в полной мере ощутить все прелести смерти. Когда мы сможем сойтись в бою? Ноздри Сатору раздувались, как будто он изо всех сил сдерживал себя. Кровь отлила от побелевшей кожи и прилила к белкам глаз. Его руки сжимались и разжимались, словно тренировался с невидимым кистевым испандером. Я заметил, как Исаи оглядывается на нас. Он пытался прочитать по губам, и я дал ему эту возможность. Губами проговорил фразу «Нашел я хутор». Судя по румянцу на лице, он понял правильно. Понял, что я вовсе не хутор имел в виду. Однако Исаи показал набегущую кимика и провел пальцем под подбородком. Трудно было не понять такой жест. «Если я не участвую в черном кумите, то Кимика прощается с жизнью. В принципе, я мог бы и забить на это, но смерти одноклассниц не входили в мои планы». Когда же повернулся к Сетору, то заметил, что тот с натяжкой улыбается. Так могут улыбаться люди на толчке в минуту дикого запора. «Хмм, задумчивое предложение, Изаму Кун», — сказал Сетору. «Однако я чуть не забыл, что обещал бой одной твоей подружки». И получится некрасиво обманывать девушку. Тем более, что если вдруг ты выиграешь и победишь меня, то ее симпатичное колье заставит головку прыгать отдельно от тела. Да-да, Изаму Кун. Я сделал небольшую закладку на непредвиденный случай. Вот поэтому я не боюсь, что ты шмальнешь. Ты слишком благороден для такой низости. Ты очень мало обо мне знаешь, ой, бун. Знал бы больше, убил бы раньше». «Да, уж знал бы о смерти моего отца раньше. Вряд ли ты получил бы такую легкую смерть. У нас с тобой проблема, Сетору. И сразиться мы не можем, и оставить все просто так я не могу. Рано или поздно ты до меня доберешься. Знаешь что?» В голове мелькнул проблес гениальной идеи. Кинув снова взгляд на исая я решился сказать. «Мы поступим, как твой отец поступил со мной. Вызывай дьявольский шар». Как вы помните, вызов дьявольского шара формирует в воздухе шаровую молнию, которая скрепляет договор двух людей. В свое время отец Сетору поймал меня, тогда еще не умеху и никчемыша, на эту самую молнию. Если одна из сторон нарушает договор, то его поражает удар молнии с небес. Своего рода договор без обмана на самый крайний случай. «Зачем это?» — сощурился Сетору. Его и без того узкие глазки вовсе превратились в селочки. Договариваться будем. У меня к тебе есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я хочу твоей смерти, и ты хочешь моей смерти. Это наше дело, но также и Шака тоже в очереди на твой труп. Так что давай договоримся сразу. Мы проведем три боя в одной команде против других команд. Три боя, после которых выступим против тебя. Двое на одного. Михнулся Тору. Это же неблагородно. «Благородство у тебя появляется только тогда, когда оно тебе выгодно. Сеторум отсюда!» — мыкнул я. «Неужели ты откажешься от такой возможности убить двух врагов сразу?» «Я и так могу это сделать. Поэтому я и говорю тебе, призывай дьявольский шар. При нем мы договоримся и начнем нашу игру. Или погибнем на черном кумите. А ты насладишься видом нашей гибели? Или же пройдем все три боя и сойдемся в схватке с тобой? Ну что, Сатору, готов?» Он немного подумал, пожевал губами, а потом улыбнулся. «Знаешь, я уже не раз представлял, что скажу убийце отца, когда увижу его перед собой. В голову приходили разные пафосные глупости, грязные ругательства, умные слова. И все это кажется таким нелепым, таким смешным, когда вижу тебя перед собой, Хинин. Скажи мне, как умер мой отец?» «Дьявольский шар, Уябун, после него и поговорим». Сатору хмыкнул, кивнул и начал весь мудр. Вскоре перед нами возникла шаровая молния. «Как заключать договор? Какие нужны слова?» «Ну вот, сам просил вызвать дьявольский шар, и сам же не знаешь, что и как говорить». «Начинай!» — с нажимом проговорил я. «Я, Сатору Мацуда, Уябунхина Хэбикай, заключая договор с Хинином Замутакаги на предмет того, что не буду пытаться убить его до тех пор, пока он не проведет три боя». Медленно начался Тору. «Не проведет три боя в паре с Китсуны-Шакка», — поправил я. «Пока Изаму-Такаги не проведет три боя в паре с Китсуны-Шакка, я буду терпеливо дожидаться финала боев. До этого времени Изаму-Такаги не будет пытаться убить меня, и только после истечения трех сражений мы сможем сойтись в последней битве. Ты согласен, Изаму-Такаги?» «Согласен», — буркнул я. Из дьявольского шара выплеснулись две молнии и резко ударили по нашим ладоням. Я даже не успел отдернуть руку. Мгновением после этого дьявольский шар растворился в воздухе, как будто его и не бывало. Только отчетливо запахло озоном. Занимающиеся на поле ребята обернулись на вспышку. Я улыбнулся в ответ и помахал рукой, мол, все нормально. Видел, как пролегла озадаченная морщинка между бровями Нори. Как склонила голову на бок кацуми как чуть приоткрыл рот Исаи. Всем было крайне интересно, о чем мы договорились. Что случилось в Коконе? Сетору даже не взглянул в ответ на заинтересованные взгляды. «А все-таки я не мог на тебя подумать. Ты был слишком слаб после Кумите. Похоже, что я тебя очень и очень недооценивал. Возможно, надо было подольше остаться на пирсе, чтобы посмотреть на пузырьки воздуха. Инин, а ты смелый парень». Если бы не вся эта свистопляска, то я с радостью взял бы тебя в вакагасиры. Мне нужны такие отчаянные ребята. Зато мне не нужны уябуны предатели. Те, кто предают своих подчиненных потому, что им так выгодно. Шака работала на тебя, а ты ее так подставил. Вот только не надо мне читать мораль. Она всего лишь кицуны, которая место в зоопарке. Что она увидит дальше в жизни, когда убьет меня? Только панели, ничего более». Да и то панель будет самого низкого пошиба. Месть сожгла ее душу. Теперь это пустая оболочка, которая хочет только одного — убить. Я смотрел в его холодные глаза. А ведь он и в самом деле верил в то, что говорил. А я? Что могу ему противопоставить? Могу. Я могу противопоставить ему ту ненависть, от которой он сейчас сгорает. Сетору подписал договор не со мной, а с небесными силами. Теперь мы оба будем ходить друг возле друга, как орущие коты, которые сдыбливают шерсти и выгибают спины. Но дальше оров и пускаемых искр дело не доходит до когтей. Что мне дал этот договор? Гарантию того, что я доживу до последнего боя. Гарантию того, что Шака доживет до последнего боя. А не взорвется ее бедовая головушка от пожелания Сетору. Я с усмешкой помахал Исаи. Он пока не догадывался, что произошло. Дух комиссара внутри Исаи заорал бы от возмущения, узнав, что его сын лично подарил время жизни заклятому врагу. Для меня же этого времени было с избытком. И если мы с Наробу не сможем за неделю одолеть Исаи, то и на будущее можно особенно не рассчитывать. Будущего просто может не быть. Но сейчас я улыбался. Маленькая победа одержана. Черного Кумите избежать не удалось но зато мы станем сражаться в паре с Шака, а это уже неплохо. Можно даже сказать, что это вообще отлично. Пусть эта девчонка подставила меня под удар, но обижаться стоило не на ранивший меч, а на руку, этот меч державшую. Сейчас я с этой рукой скрепил договор, заодно слегка обезопасив своих друзей. Осталось только объявить об этом духу комиссара. Что же, первая часть плана прошла неплохо. Теперь можно покататься по ушам Исаи. Что же? Пора извлекать из-под языка колючки. Сетору, я не буду угрожать тебе. Придет время, и мы сразимся. Тогда я не буду смотреть на то, что у тебя была тяжелая жизнь. Я просто отберу ее, или отдам свою, если придется. Как умер мой отец, проговорил Сетору. Я отдал ему пистолет и предложил покончить с собой. В пистолете была всего одна пуля. И он направил пистолет на меня. Правда, он не знал, что пистолет испорчен. Остальное ты знаешь сам. Какими были его слова перед смертью? У меня на миг мелькнуло желание спошлить, прикольнуться, выбесить этого урода. Но я сдержал его и ответил. Он не хотел умирать и сказал, что ты отомстишь за него. Сетору взглянул на меня холодными глазами. Он был прав. Я отомщу за него. Ты пожалеешь, что родился на свет, Хинин. Да, тогда до встречи. Надеюсь, что мы не станем обниматься на прощание. Сними свой кокон, уябун хинахэби. А все-таки, как ты выбрался из воды? – проговорил задумчиво Сатору и убрал защиту от прослушивания. Ловкость рук и никакого мошенничества. Поднялся я со скамьи. Всего лишь ловкость рук. Я быстрыми шагами спустился вниз, чувствуя спиной прожигающий ненавидящий взгляд Сатору отсюда. Ко мне подскочил вихляющийся поход Кейсай. Эй, Хинин, привет. Как ночь прошла? «Надеюсь, что секса было вдоволь, даже когда тебя вызывали квакагасиром!» Твое остроумие похоже на два пальца. Оно также вызывает рвоту», — ответил я с милой улыбкой. Исай чуть нахмурился. «О чем вы говорили с Сатору?» «Я вызвался на черное комите, Будем сражаться в паре с Шака». «С кем?» — непонимающе поднял бровь Исай. «С кицуны, которую ты подобрал и которой запудрил мозги». «Ах, это простушка!» «Да, ее приятно было потрахивать в свое время. Значит, теперь она на черном кумите. Что же, она все-таки докатилась до этого». «Докатилась с помощью твоего сынули. Кстати, папаша, я сказал Сетору, что это именно я убил тебя». «Не ты убил, а пистолет в руках. Это был несчастный случай». «Твое рождение, комиссар, вот это настоящий несчастный случай. Не греби все под одну гребенку». «Ведь ты являешься прямым доказательством того, что человек может жить без мозгов». «Ха! Да любому дураку было бы ясно, что никто в здравом уме не даст тебе заряженный пистолет в руки. А ты — несчастный случай!» — передразнил я его. Надо было видеть, как румянец возник на щеках Исаи. «Похоже, что своими колючками я вывожу его из себя». «Что же, надо бы продолжить разговор в этом стиле». «Не забывайся, с кем ты разговариваешь, Хинин!» процедил Исаи. «А я и не забываюсь. Ведь ты же наполовину сам хинин, так что брат по крови. Вообще-то это примитивно и банально. Но в твоем случае сойдет за глубокую и оригинальную мысль. И не морщи лобик, а то у Исаи после тебя морщинка останется». «Обиделся на хинина?» «Обидеть может только равный. А ты мне вообще не ровнее. Ты даже не человек, а всего лишь бесплотный дух, вышедший погулять на время». «Заткнись!» — прошипел Исай. — С чего бы это? Недостаток ума не стоит компенсировать хамством. Это чересчур даже для тебя, комиссар, — ответил я с улыбкой. — Я буду убивать твоих друзей одного за другим. Вот тогда и посмотрим, как ты будешь улыбаться, хинин. — Потому что я хинин, у меня нет друзей. Ты попал пальцем даже не в небо. Ты засадил им себе в жопу по локоть и теперь ворочаешь там. Мало того, тебе это нравится, комиссар. Я буду выступать на кумите, так что твои угрозы смерти моим знакомым всего лишь пук в тазик с мукой. Уйди с дороги. Мне нужно подготовиться к следующему уроку». Я обогнул краснеющего от злости Исаи. После этого пошел походкой свободного человека к школе. Вторая часть плана пришла в действие. «Теперь надо только выдержать характер».